Глава восьмая Майк принялся нещадно грызть гранит науки. Он внимательно слушал лекции профессора Найта, излагавшего науку о пугании. «Приготовились», — сказал профессор, когда студенты собрались в аудитории. «Принять угрожающую стойку? Мех дыбом обнажить клыки? Я хочу видеть свалявшийся мех и пожелтевшие зубы!» «Побольше слюны! Наведите жути!» Майк зарычал и пострашнее оскалился. Профессор шел вдоль строя, проверяя выполнение упражнения. «А вот и монстр, который действительно похож на страшилу!» Майк посмотрел на улыбающегося Салли. «Если вы хотите сдать этот экзамен...» то должны есть, дышать, спать и думать, как страшилы, — предупредил их мистер Найт. Майк всерьез принял совет профессора. Он прочитал сотни книг, запоминая разные приемы запугивания. Он тренировался часами, стоя перед зеркалом. Впрочем, Салли тоже взял пару учебников, правда, использовал их по-своему. Он подложил их под стол для пинг-понга вместо ножек в доме братства Рор. Дни пролетали, и Майк не сдавался. Осенью прошли соревнования по футболу, но Майк их даже не заметил. Он зубрил часами, а потом Рэнди его опрашивал. Боязнь пауков арахнофобия. Боязнь грома тераунафобия. Боязнь палочек для еды «Контикоталиофобия», — ответил Майк и нетерпеливо поднял голову. «Мы что, в детский сад играем? Давай что-нибудь посложнее». Семестр продолжался, и усилия Майка начали приносить плоды. Для викторины профессор Найт написал на доске вопросы с вариантами ответов. Майк первым поднял руку. «Ответ С. Клыки». «Отлично, мистер Вазовский», — сказал профессор. «Клоун, бегущий в темноте», — ответил Майк на следующий вопрос. «Верно», — ответил мистер Найт. «Бородавки, фурункулы и родинки именно в таком порядке», — продолжил Майк, отвечая без запинки абсолютно на все вопросы. «Невероятно», — ответил впечатленный профессор Найт. Салли презрительно глянул на Майка, но малыша это не задело. Он знал, кто будет смеяться последним. Заканчивался октябрь. Прошла половина семестра. Завтра был промежуточный экзамен. После экзамена Салли спускался по лестнице с результатами теста в руках. Он улыбнулся и показал Джонни большой палец. Он сдал. Джонни обнял его. Мимо них по лестнице пролетел Майк, размахивая тестом на пять с плюсом. Салли развернул свою бумажку, чтобы показать три с минусом. Джонни и его товарищи тревожно переглянулись. И впервые Салли почувствовал, что братские чувства роров поуменьшились. Зато Майк летел на всех крыльях. Он с нетерпением ждал итогового экзамена. Каждый день он делал пометки в своем учебном графике и потом принимался убираться, держа в одной руке пылесос, а в другой — учебник по тактике запугивания. Он был очень сосредоточен и не обращал внимания на то, что творилось вокруг. Другим студентам приходилось уворачиваться, когда он проносился мимо. На занятии он продемонстрировал свои достижения профессору Найту. Челюсть пираньи, зомби-лентяй и даже рык-зомби. «Вы делаете успехи, Майкл», — похвалил его профессор. Когда очередь дошла до Салли, он скорчил жуткую мину и издал невероятный рев. Но профессор Найт покачал головой. «Мистер Салливан, одной жуткой гримасы недостаточно, чтобы стать настоящим страшилой». Салли заметно погрустнел. А Майк, вернувшись в свою комнату, вырвал еще одну страницу из своего календаря. День итогового экзамена был обведен красным. Наступил декабрь. Наконец-то!